Глава 8. Яна. Наступил понедельник. Не знаю, зачем Владислав сегодня привёз меня в студию звукозаписи, но сказал, что группа будет работать там с самого утра и до позднего вечера на протяжении 2 недель. В продюсерском центре бурлила жизнь. Множество людей бегали туда-сюда, носили инструменты. Когда мы с Владиславом вошли внутрь и поднялись на второй этаж солидного здания, к нам вышел невысокий мужчина с квадратным лицом. курчавыми рыжими волосами и изодорными глазами. Они обменялись рукопожатием. Как жизнь, славик? обратился он к менеджеру. Крутимся на всю катушку, улыбнулся Владислав. Мои соловьи приехали уже? Да, они уже в аппаратной, передал их звукорежиссёру. Отлично. Кстати, познакомься с моей помощницей Яной, представил меня Владислав. Наверное, это и есть продюсер. Михаил Продюсер широко улыбнулся и уверенно пожал мне руку. Или просто Миша. Мы тут не любим формальности. Рада знакомству. Я доброжелательно улыбнулась мужчине. Послушай, Славик, ты бы и все-таки убедил своих ребят заключить со мной полноценный контракт. Они мне нужны. Миш, они не пойдут под твое покровительство. Смирись. Работаем только в рамках существующего договора. Ладно, черт с вами. Вздохнул мужчина. Альбом всё равно будет на высшем уровне и повторит успех первого. Стоило Михаилу уйти, как лицо Владислава стало очень серьёзным, а губы плотно сжались. Он холодно посмотрел в сторону продюсера. Соловьёв моих мечтает забрать? Пёс плешивый. Не отдам, проворчал Владислав. Пойдём, Яна, они нас, наверное, уже заждались. Кстати, вот что тебе сегодня нужно будет сделать. Хочу, чтобы во время записи альбома ты поснимала небольшой бэкстейдж. и провела трансляции. Поклонникам всегда интересно смотреть подобные видео. Да, я справлюсь. Что ж, теперь понятно, зачем я здесь. Мы попали в довольно просторное помещение с тремя кожаными диванами и огромным окном. Возле окна был небольшой островок с кофемашиной и небольшим холодильником. Я шагнула вслед за менеджером в контрольную комнату и попала в рабочее пространство, оснащённое всевозможными инструментами и оборудованием. Огромный микшерный пульт, внушительные мониторы, колонки и плотное стеклянное окно, ведущее в маленькую комнату для записи. Здесь тоже стоял диван, с которого можно было наблюдать за процессом. По ту сторону стеклянной перегородки возле барабанной установки стояли Глеон и Марк и что-то обсуждали. Савелий и Дэн заглядывали в один из мониторов. Привет, Яна, улыбнулся мне Дэн. Отлично выглядишь. Ты в теме. Доброе утро. Савелий поднял руку в приветливом жесте. Я была одета в узкие светло-голубые джинсы и обычную черную футболку с белой надписью в виде хэштега #Рок нижнее подчеркивание жив. Светка на днях заказала ее в интернет-магазине специально для меня. Волосы я уложила мягкой волной, промучившись целый час с плойкой, а макияж нанесла чуть ярче обычного. Я снова посмотрела на Гедеона сквозь стекло. В этот момент он тоже поднял голову и приветственно подмигнул мне. Он опять был в своём сценическом образе, правда, гораздо более сдержанным. Его глаза были слегка подведены для выразительности, но синих линз не было. Волосы он уложил на одну сторону довольно небрежно. Создавалось впечатление, словно кто-то взъерошил его шевелюру. В общем, перед моими глазами был традиционный образ солиста-бунтаря. Он вышел и пожал руку Владиславу Затем попросил меня приготовить ему кофе, а сам развалился на длинном диване, стоящем позади микшерного пульта. Рядом с ним присел Владислав. "Я надеюсь, двух недель будет достаточно", сказал музыкальный менеджер. "Будем придерживаться подхода по песне в день", ответил ему Гедеон. "Начнём с нуля и будем завершать каждый день одним законченным треком". О чём они говорили дальше, я не слышала, потому что ушла колдовать над кофемашиной. Когда я вернулась с чашкой ароматного кофе, уже началась запись партии ударных под метроном. Метроном прибор, который отмечает промежутки времени равномерными ударами. Марк сидел за барабанную установку в наушниках и отбивал энергичный ритм. Я сделала несколько трансляций, придумала пару интересных постов в паблик-группы, параллельно наблюдая за записью партии каждого инструмента. В студии была своя особая атмосфера. И я с удовольствием сидела на удобном кожаном диване, попивая кофе, в спокойном темпе делая в планшете разные заметки. Гидеон сквозь стекло я наблюдал, как Яна оживленно беседует с Деном. Мне надо было сосредоточиться на своих гитарных соло, но все мое внимание было приковано к ним. Почему Яна так улыбается Дену? Что он там показывает ей в телефоне? Зачем они делают селфи? Чёрт, широкая спина продюсера всё загородила. Я вытянул шею. Дэн положил руку вдоль спинки дивана. Гидеон, стоп, послышался голос из динамика. Сыграй ещё раз. Чёрт, не заметил, как сбился. Я кивнул и начал сначала. Заставил себя оторвать взгляд от Яны, чтобы не отвлекаться. Наконец, партии гитары были успешно записаны. Дальше предстояла запись вокала. Я вышел передохнуть на пару минут. Как дела? Я плюхнулся на диван с другой стороны от Яны. Не скучаешь? Я стараюсь веселить её, заявил Ден. Да, дружище, я это вижу. Надо бы рассердиться на Дена, но не могу. С чего мне на него сердиться? Он просто тот ещё бабник, и надеюсь, Яна не так глупа, чтобы придавать серьёзное значение его обходительным шуточкам. Яна. Я нажала на кнопку и подала знак, что видео трансляция началась. Мои дорогие, всех приветствую. Мы готовим к релизу наш новый альбом. Сейчас я нахожусь в студии звукозаписи. Работа предстоит масштабная и творческая. Каждая песня для нас важна, каждая особенная, и мы хотим, чтобы вы прочувствовали их все вместе с нами. В альбом войдет четырнадцать полноценных композиций. Вся наша музыка это жизнь, душа, чувство. Спасибо вам за поддержку. Пока Гидеон говорил в камеру свой текст, я смотрела на него через экран телефона. Грех таким не любоваться. Сейчас, пока шла съёмка, я могла спокойно делать это. Светка постоянно твердила, что мне уже давно пора было потерять голову от какого-нибудь обалденного парня. Похоже, это сейчас и происходило, но только шло совсем не по плану. Хотя можно ли такое запланировать? Все супер, думаю, поклонники будут в восторге. Я еще запишу небольшой фрагмент, где ты поешь. А тебе нравится, как я пою? – спросил он в кратчевом тоне. Попробую спеть так, чтобы понравилось. С этими словами я вышла и оказалась с другой стороны стеклянной панели. Гедеон проводил меня с самодовольной улыбкой, а затем подал знак ребятам за микшерным пультом, надел огромные наушники и стал сосредоточенно смотреть на микрофон. Через пару минут подошёл Михаил, чтобы лично проконтролировать процесс записи. Он сел перед пультом, настраивая многочисленные переключатели. Да, мне нравилось, как он пел. Он искренне наслаждался тем, что делает, вкладывал в голос всего себя. Такое просто не могло не понравиться. Его тело двигалось в такт музыке, словно было частью песни. Я сняла несколько видео для фанатов. Они точно останутся довольны. Светлеющие в небе таяли звёзды, скоро рассвет. Я нахожусь в цепях заблуждений, тебя рядом нет. Тлетворный дух ростревожил мне сердце, так я терял себя. Таяли звёзды, как и на звёзды в небытие уходя. Эй, Гедаон, давай ещё разок, ты можешь лучше, сказал Михаил после того, как солист несколько раз исполнил песню. Я не заметила ничего, к чему можно было бы придраться. Вокал был сильным, отточенным. Но продюсер, наверное, разбирался в этом лучше меня. Лучше я не спою, сейчас было хорошо. Возмутился Гидеон, сняв наушники. Гидеон, альбом будет просто убойный. Давай ещё раз, с большим чувством, чтобы всё здесь заискрилось. Гидеон. Михаил замучил меня. Чего ему не хватало? Я сосредоточился на вокале, сфокусировался на каждом звуке, сделал всё возможное. Петь в студии было несложно, потому что в наушниках все инструменты звучали идеально. "Нужен ещё больше накал в голосе, Гидеон", говорил мне Михаил. "Давай, дружок, я в тебя верю". Я глянул сквозь стекло на Яну, дена опять крутился возле неё. Это я должен быть рядом с ней. Михаил обернулся на них и что-то сказал, после чего все вышли из комнаты в холл. Проницательный мужик. Так, теперь тебя ничего не отвлекает. Поехали. С записью бэк-вокала Дены и Савелия мы управились довольно быстро. Теперь у нас уже было представление о том, что будет дальше. Завтра и на протяжении следующих двух недель нам предстояло ежедневно делать то же самое, что мы делали сегодня. По песне в день, кирпичик за кирпичиком. Оказавшись на улице и ощутив вдыхание вечерней прохлады, я наконец расслабился. Солнце приближалось к горизонту, смягчая яркий дневной свет. Попрощавшись с ребятами, мы с Яной сели в мою машину. Я настоял на том, что лично отвезу её домой. "Вы здорово поработали", сказала она. Приятно было получить похвалу из-за её уст. "Спасибо, ты тоже сегодня потрудилась на славу. Завтра и в остальные дни я не приду". Мы с Владиславом начнём бронировать билеты и отели. О, чёрт. Что такое? Ты увидишь мои паспортные данные, и никакой тайны не останется. Я взглянул на неё с наигранной страдальческой улыбкой. Точно. Её глаза неожиданно загорелись. Я увижу твой паспорт и узнаю про тебя всё-всё. А что ты хочешь узнать? Я повернулся к ней, прищурившись. Неужели ты не искала какую-нибудь информацию в интернете? Нет? Ну, так что ты хочешь узнать? Спрашивай. Какая у тебя фамилия? спросила она. Так я тебе и сказал. Завтра сама её узнаешь, когда будешь бронировать билеты. Это не интересный вопрос. Хотя за ответ на него фанаты или журналисты готовы отдать многое. Ты решил заинтриговать меня? У тебя получилось. Я теперь гадаю, какая у тебя может быть фамилия. Наверное, какая-нибудь вычурная, сложная, труднопроизносимая. Вовсе нет. Вполне себе обычная. Ни за что не поверю, что ты Иванов, Петров или Сидоров. Яна, у тебя есть шанс задать любой нормальный вопрос. Воспользуйся им, пока я готов ответить. Какая самая сумасшедшая вещь, которую ты когда-либо делал в жизни? Мне кажется, что самые сумасшедшие поступки у меня ещё впереди. Пока на ум приходит только то, что однажды я поспорил с Дэном и проиграл. Пришлось прыгать с парашютом. Хорошо, что он не видел моего лица и не слышал криков, особенно когда парашют раскрылся не сразу. М-да, серьёзный проигрыш. Как ты на это подписался? Безумие чистой воды. Что за дурацкое порыво у вас было? Пожалуй, об этом я умолчу. Не говорит же ей, что у нас с Дэном было соревнование по соблазнению девушек на втором курсе? Дан всегда мог без труда очаровать любую девушку, поэтому выиграл. Яна. В этот раз Гидеон вёл машину спокойно и не спеша, легко касаясь руля. Какие же у него сильные, уверенные руки. Я вспомнила, как волны электрических зарядов прошибали моё тело, когда его ладони лежали на моих талиях. Яна. Вдруг сказал Нигидеон: "Я очень голоден, ты, наверное, тоже? Поужинаем в ресторане". И он кивнул в сторону стоящего вдоль дороги заведения. Вдвоем в ресторане с Гедеоном? Зачем мне такое испытание? Я задумалась и не заметила, как он уже припарковался, вышел из машины, обошел ее и открыл мне дверь. И даже подал руку. Сама галантность. Оказавшись внутри ресторана с безумно дорогим и красивым классическим интерьером, я поняла, как сильно не вписываюсь сюда. На мне эта простая футболка с надписью #Рок нижнее подчеркивание жив, джинсы и обычные кеды. Кто же в таком виде посещает такие заведения? Сам Гедеон выглядел довольно элегантно в своей черной рубашке. Можно я уйду отсюда? Я спросила тихо. Здесь слишком пафосно. Я одета не подобающе Гедеон. Расслабься, веснушка. Ты хорошо выглядишь. Мы пришли сюда просто поесть, а не на светское мероприятие. Тебя кто-то может узнать? Я слишком голоден, чтобы об этом думать. Свободный столик для нас нашёлся. Услужливый официант проводил нас в VIP-зону, и мы расположились в какой-то нише на удобных мягких креслах с высокой спинкой. Я раскрыла меню и отарапело глянула на цены. Что-нибудь выбрала? Что тебе заказать? Мне ничего, я расхотела есть. Яна, вздохнул он, видимо, поняв моё смущение. Самон наверняка привык сорить деньгами и заказывать такую дорогую еду, но я не могла позволить себе вот так просто питаться за его счёт. Это же не свидание в конце концов, а скорее деловой ужин, где каждый должен платить за себя. Мне просто стакан воды, заявила я, но тут же желудок противно и протяжно заурчал. Тогда я сам выберу, гидон улыбнулся и подозвал официанта. Тот в тот же секунду бесшумно оказался возле нас и принял заказ. Гидон заказал ломтики баранины в сливочном соусе, какие-то печёные овощи и салат с креветками. Официант предложил нам выпить по бокалу авторского вина. "Один бокал для леди", сказал Гидон. "А мне безалкогольный коктейль с листьями лайма". "Нет, я не буду", попыталась возразить Яна, но Гидон одним взглядом закрыл мне рот. "Зачем спрашивается, она это согласилась?" "Яна, прошу тебя, расслабься". произнес он мягким тоном. Просто представь, что это будто бы свидание, и мы пришли хорошо провести время. Что? Час от часа не легче. Какое еще свидание? Будто бы свидание, повторил он. Будто бы. Будто бы свидание, на не свидание? Уточнила я. Да, именно. Выключи свое занудство и получай удовольствие. Ладно. Я натянула на лицо улыбку и откинулась на спинку в попытке расслабиться. И перестань дёргать ногой под столом. Гидеон. Веснушка заметно нервничала и даже не подозревала, что выглядела при этом просто восхитительно. Всё будет так, как я захочу. Она никуда от меня не денется. Я немного подожду, всему своё время. А пока можно поиграть, растянуть предвкушение. В зале ресторана играла ненавязчивая живая музыка. Молодой скрипач исполнял каверы на современные песни. Находиться здесь было довольно приятно. Нам принесли наши блюда. Яна сначала нерешительно косилась на них, затем ловко подцепила кусочек мяса и вгрызлась в него острыми зубками, не скрывая аппетита. Не то что все эти любительницы гонять листик салата по тарелке, которые точно никогда не будут переживать за размер счёта. Очень вкусно, сообщила Яна. Но я настаиваю, чтобы сумму за мою порцию ты удержал с моей зарплаты. Я не хочу быть никому должна. Яна, перестань. О чём ты вообще? Я же сказал, что угощаю. Не позорь меня, ладно? Ну хорошо, наконец-то сдалась она. Ты говорил, что хочешь обсудить какие-то дела. О, чёрт. Я действительно сказал ей об этом, чтобы она согласилась поехать вместе со мной. Надо срочно что-нибудь придумать. Давай лучше просто насладимся этой восхитительной едой. Дэн сказал, что ты всегда самый голодный в вашей компании. Да, потому что я самый занятой и никогда ничего не успеваю. Как же ты обычно питаешься? Кто тебя кормит? В голосе Яны прозвучало плохо скрываемое любопытство. Чаще всего меня кормит доставка еды. Но трижды в неделю в дни репетиций моя домработница, помимо того, что занимается уборкой, готовит мне нормальную домашнюю еду на ужин. Я приезжаю домой, а в холодильнике меня ждёт что-нибудь вкусненькое, приготовленное с душой, рассказал я. А ты умеешь готовить? Моя мама работала несколько лет поваром в общепите. Так что да. Кстати, ты задолжала мне борщ. Что? не поняла она. В день нашей первой встречи ты собиралась угостить меня борщом, перед тем как я уснул на твоей кровати. Да, она улыбнулась и пригубила вино. Но ты сам виноват, что уснул и не попробовал его. Я тогда сама всё съела. Между прочим, он был очень вкусный, такого сочного, свекольного цвета, с тонкой янтарной плёночкой. Вот как? Тогда из тебя борщ. Нет, она весело рассмеялась. Яна, я теперь ещё больше хочу попробовать твой борщ. Ты его так разрекламировала. Ну, может быть, когда-нибудь? Никогда не когда будет, а завтра? Я наслаждаюсь этой растерянностью. После записи я заеду к тебе, и ты угостишь меня. Договорились. Я как раз буду жутко голодный и смогу оценить его по достоинству. Не думаю, что это хорошая идея. У меня на завтрашний вечер могут быть планы. И вообще, я буду целый день работать, ничего не успею. Я попрошу Влада отпустить тебя пораньше. Мысль о том, чтобы вновь оказаться в крошечной квартирке Яны, показалась мне очень возбуждающей. Тем более, кажется, я нашёл лазейку. Если ты так сильно переживаешь за сегодняшний ужин, то у тебя будет прекрасный шанс отплатить мне вкусной домашней едой. Возражение? Бинго. Хорошо, без колебаний ответила она. В таком случае я согласна. Что ж, значит, договорились. Пей своё вино, потом закажу тебе десерт. Нет никаких десертов, иначе мне придётся всю неделю кормить тебя борщами. Как заманчиво звучит. Так, Яна, что мне сделать, чтобы ты согласилась заказать десерт? Яна рассмеялась, а затем посмотрела на меня таким взглядом, словно я сам был десертом. Или мне просто показалось? Яна Спустя час мы вышли на улицу. Уже заметно стемнело. Выдержать почти полтора часа рядом с Гидеоном было непросто. Он принадлежал миру других людей, богатых и знаменитых. Я же была с обратной стороны, где-то рядом с обслуживающим персоналом. Зачем ему только понадобилось тащить меня в этот ресторан? Я выглядела замухрышкой рядом с принцем. В голове был сумбур, особенно после его заявления про борщ. Вот ведь вспомнил же. Я села в машину и попыталась пристегнуться, но ремень заклинило, и я не смогла его вытянуть. "Давай помогу", раздалось возле моего уха. Гидеон склонился надо мной, и я ощутила слабый, но терпкий аромат его одеколона. Приятный запах травянисто-древесных нот. Я откинулась на мягкое сиденье, почувствовав, как по телу побежали мурашки. Он включил радио, Затем молча выехал на дорогу. Я достала телефон, который почти весь день находился в беззвучном режиме, и обнаружила десять пропущенных звонков от Виталика. Быстро набрала ему сообщение, что задержалась на работе и уже еду домой. Спустя четверть часа машина Гедеона остановилась во дворе моего дома. Он вышел вслед за мной и заявил, что проводит прямо до квартиры, ибо не безопасно девушкам ходить в одиночестве в такое позднее время. Едва мы подошли к подъезду, я сразу же увидела знакомую фигуру, сидящую на скамейке возле самого дома. Это был Виталик. Рядом с ним лежал небольшой букет роз. Заметив нас, он встал и с удивлением уставился на моего спутника. Привет, что ты тут делаешь? Я не ожидала увидеть его возле своего дома. Наверное, он решил сделать сюрприз и ждал моего возвращения с работы. Интересно, сколько времени он тут просидел? Что ж, Яна, до завтра. Передаю тебя в надёжные руки твоего молодого человека. Гидон сдержанно улыбнулся мне, почувствовав себя лишним, а затем развернулся и зашагал обратно к машине. Я медленно перевела взгляд на Виталика. Мне стало его жаль. Ты не отвечала на мои звонки, я уже начал сильно переживать, бросил мне Виталик с ноткой холода в голосе. Решил прийти к твоему дому и дождаться тебя. Почему-то сегодня так поздно. Было очень много неотложных дел. Виталек тяжело вздохнул, потом подобрал свой поникший букет и с довольно натянутой улыбкой протянул его мне.